Издательство Миф, Издательство Миф Представляет. Издательство Миф представляет. Томми Бейкер. Проект Новая жизнь. Как перестать ждать подходящего момента и действовать смело. Перевод с английского Светланы Давыдовой. Читает Андрей Курилов. Введение. Чего вы ждёте? Откладывая прыжок в новую жизнь, вы убиваете себя, подрываете свой дух, веру, энтузиазм. Вы лишаете себя трепета, волнения и предвкушения того единственного переживания, которое называется жизнь. Отказ от этого прыжка поглощает вашу энергию, жизненные силы и надежду на будущее, превращая вас в ходячего мертвеца. День за днём откладывая прыжок, вы всё равно держите в уме то, что не произошло. И тогда начинаете сомневаться, наступит ли вообще когда-то эта новая жизнь. Последствия отказа от прыжка в новую жизнь реальны. Каждое утро они смотрят на вас в зеркало, отражаются в банковских счетах, прослеживаются в языке вашего тела во время общения с близкими людьми, скрываются за тяжёлым дыханием, когда вы стремитесь сохранить баланс. Но хуже всего, что они звучат в неутомимом голосе в вашей голове, который беспрестанно спрашивает: "Неужели это всё, что предназначено мне судьбой?" Значит ли это, что ваша жизнь остановилась? Вовсе нет. Жизнь продолжается, но при этом многие не могут решиться на прыжок, хотя сами знают, что должны. Иногда дело осложняется. Со стороны кажется, что у вас есть всё, чего только можно желать, но при этом всё-таки чего-то не хватает. я хочу рассказать, чего именно вам не хватает для прыжка в новую жизнь. Но сначала давайте определимся, что такое прыжок. Составляющие прыжка. Что представляет собой прыжок? Возможно, вы полагаете, что вам нужно отказаться от привычной жизни и переехать в ашрам. В Гималаях уволиться с должности бухгалтера, запустить новое приложение или прыгнуть с парашютом с четырёхкилометровой высоты. Конечно, эти действия тоже могут быть прыжками, но не обязательно вашими. Порой то, что должны совершить мы, другим кажется несущественным, а нас все же приводит к смелой точке невозврата обратиться к рекрутеру, чтобы сменить работу, откровенно поговорить об отношениях с партнёром, найти подработку или наконец нажать кнопку запись и поделиться мыслью с миром. Не обязательно измерять прыжок количественно. Главное для вас, он должен быть важным и отвечать нескольким критериям. Вы ощущаете притяжение. Вы не можете его объяснить, но чувствуете, что вас тянет к прыжку, как магнитом. Вы пытаетесь его избежать, но вас тянет еще сильнее. У вас есть решение. Прыжок требует смелости, чтобы принять решение, которое вы давно откладывали. Ставки высоки. Ваш прыжок очень важен. Шагните вперед, откройте для себя бесконечные возможности. Не рискнете, столкнетесь с реальными последствиями. Есть элемент риска. Прыжок в определенной степени рискован, и вам не хочется выходить из безопасной зоны, даже в ущерб самореализации. Вы больше пожалеете, если не сделаете прыжок. Даже если вы еще его не совершили, вы понимаете, что отказ от него больнее любых последствий или страха неудачи. Итак, спрошу еще раз: чего вы ждете? Если вы слушаете эту аудиокнигу, я знаю, вы точно чего-то ждёте. Каждый день, когда вы откладываете прыжок в новую реальность, часть вас умирает. Вы ставите на паузу свои мечты и пытаетесь жить чужой жизнью. Я намеренно говорю пытаетесь, потому что как бы мы ни старались, это никогда не случится. Перестраховаться равно сожалеть всю жизнь. Отнеситесь к описанному в этой аудиокниге как к приключению. Наверняка вы уже что-то читали по этой теме, но это были другие книги. В конце я приведу вас к решению, которое будет разделено не только между вами и мной. Полагаю, есть несколько причин, из-за которых вы слушаете эту аудиокнигу. У вас есть потребность в смелом и значительном поступке, и хотя вы и верите в себя, пока находитесь в тупике, Вы знаете, что будете горько сожалеть, если продолжите идти тем же путем, что и сегодня. Вы устали играть в чужие игры, слишком долго вы действовали по указке окружающих и игнорировали ту часть себя, которая знала, что правильно для вас. В минуты затишья внутренний голос медленно умоляет вас поставить всё на кон и начать действовать прямо сейчас. Этот голос начинает звучать, когда бурный ритм жизни замедляется, когда его уже не могут заглушить шум счетов и безжалостный новостной поток. Иногда он нашёптывает своё, когда вы сидите за рулём или выполняете свои обязанности на автопилоте, или размышляете ранним утром, пока на вас ещё не обрушилась лавина входящих сообщений. Порой голос дает знать о себе во время полета, и необходимость какое-то время провести на высоте 11 километров заставляет обратиться к более глубоким вопросам. Если вы узнали себя в какой-либо из этих ситуаций, а то и во всех сразу, вы в нужном месте. Ближе к финалу нашего совместного путешествия произойдет одно из двух. Первый вариант Вы подумаете, что все, что я сказал, прекрасно, но не возьмете на себя ответственность. Вы словно пройдете компьютерную игру с тем исключением, что происходящее не похоже на мир фантазии и далеко не так занимательно. Второй вариант. Вас посетит озарение, Вы получите необходимый толчок для такого мощного поступка, что нынешняя версия вас даже не может себе этого представить. Вы больше не сможете противодействовать и сами удивитесь, неужели это со мной происходит. Наконец-то вы совершите прыжок в новую жизнь и уже никогда не будете прежним. Стоит ли слушать дальше, если вы уже совершили такой прыжок? Возможно, вы говорите себе: У меня уже был такой прыжок. Вы открыли свой бизнес, переехали на другой конец страны, воспользовались крутым шансом. Тогда в этой аудиокниге для вас не найдется ничего нового. Нет, самый быстрый способ вернуться к рутине поверить, что жизнь и бизнес укладываются в один прыжок. На самом деле и то, и другое череда больших и маленьких движений на вашем пути. Большинство людей считают, что если они уже совершили прыжок, то лучше подготовлены к следующему. Но я обнаружил противоположное. Хотя эти люди уже сделали смелый выбор в прошлом, они точно так же могут чувствовать, что застряли на одном месте и боятся следующего рывка. Зачастую те, кому есть что терять, не осмеливаются прыгать. Рисковать легко, когда у вас нет ничего за душой. Но как быть, когда жизнь уже сложилась в определенной степени? Работая со многими лидерами, первопроходцами индустрии и предпринимателями, которые принимали смелые решения в прошлом, я заметил, им нужно постоянно напоминать о следующем прыжке и подталкивать к нему. Иначе они снова скатываются к посредственному существованию, а страсть и желание вызова в них угасают. Наибольший риск ничего не предпринимать. Начать собственный бизнес рискованно. Двигаться по пересечённой местности без карты рискованно. Приглашать на свидание вслепую рискованно. Смело шагнуть навстречу мечтам рискованно. Ведь так? Но что если мы ошибаемся? Что если реальный риск в том, чтобы отложить наши мечты, спрятав их в коробку с надписью когда-нибудь? Нам велели не рисковать, не выходить за рамки и не мечтать по-крупному, иначе можем потерпеть неудачу. Следуйте по безопасному пути, и будете щедро вознаграждены. Поскольку окружающие также купились на эту установку, они вас поддержат. Вы впишетесь в их общество и определите свой жизненный путь. При этом мы зачастую следуем по чужому пути, живем чужой мечтой и пытаемся оправдать ожидания и заслужить одобрение других. Мы устанавливаем потолок над своим призванием, обмениваем цель на зарплату, а энтузиазм на изнеможение. Однажды вы просыпаетесь, понимаете, что попали не в тот фильм, и удивляетесь, как вообще здесь оказались. Неспособность терпеть даже самый незначительный риск приводит к тому, что мы живём неполной жизнью. Иллюзия безопасности истощает жизненные силы. Зов, который глубоко внутри вас бушевал как лесной пожар, обратился в пепел. Шестиполосное шоссе возможностей стало кладбищем, где умирают мечты. Эта аудиокнига бросит вам вызов. Сможете ли вы открыться для всего нового, даже если максимально отчаянный поступок в вашей жизни обойти другую машину справа на скорости 100 км в час? Проблема нашего восприятия риска проста. Мы робеем в несущественных ситуациях, поэтому не осмеливаемся рисковать в критические моменты. А Значит, каждый день мы делаем всё, чтобы заглушить тот самый голос, а он знает, что нам нужно. Именно поэтому мы игнорируем задачи и возможности, которые у нас буквально под рукой. Так мы и упускаем возможность встретиться лицом к лицу с самими собой. Когда-нибудь удерживает вас. Я записал эту аудиокнигу, потому что сам был там, где вы находитесь сейчас. Я увяз на одном месте, меня пронизывал страх. Я прошел путь, который для меня желали другие. Я закрывал глаза на то, что должен делать и занимался тем, что мне говорили люди. Я был практически сломлен. Как-то под Новый год в 13-градусный мороз я проснулся среди ночи в Нью-Йорке в слезах, представляя своё видение жизни. Впервые за всё это время оно было настоящим. И тогда я совершил прыжок в новую жизнь без всякого плана, проекта или программы из семи шагов. Сегодня моя жизнь изменилась до неузнаваемости по сравнению с прежней. Я проживаю каждый момент своего видения. Моя одержимость помогает другим людям осознать, в чем заключается их прыжок и принять смелое решение. Я провел более 3500 часов на передовой, тренируя и консультируя. Я взял интервью у более чем 250 наиболее успешных предпринимателей, мировых лидеров, спортсменов, духовных учителей и деятелей искусства и обнаружил общую черту: У каждого из них хватило мужества прислушаться к внутреннему голосу и храбро шагнуть в неизвестное. Без всяких гарантий они сделали ставку на себя. Они положили свои фишки в центр покерного стола, известного под названием Жизнь, и пошли в банк И все изменилось. Они переступили порог с убежденностью, смелостью и уверенностью, которые приходят только тогда, когда мы становимся теми, кем на самом деле являемся. И следом эти люди оказались на другой стороне. Мы все хотим придать этому переживанию смысл. Мы все хотим жить наполненной жизнью и самореализоваться. Мы попадаем в новую жизнь простым путем, который однако никогда не бывает легким. Мы прислушиваемся к внутреннему голосу, точно зная, что нам нужно делать. Мы выбираем неровную, ухабистую, опасную тропу вместо идеально проложенной дорожки. Мы совершаем прыжок в новую жизнь и не оглядываемся назад. Нам известно, что на другой стороне нет никаких гарантий, кроме одной: знать, что мы сделали всё возможное и воспользовались шансом. Мы сделали ставку на себя мы не только верили, что существует нечто большее, но и нашли в себе смелость вступить на этот путь. И мы выжили, черт возьми. Вот почему и вы, и я сейчас здесь. Эта аудиокнига бросит вам вызов и, если получится, заставит ответить на трудные вопросы, которых вы прежде избегали. Комфорта не обещаю. Но я верю, что у нас есть право в мгновение ока превратить космический опыт в картину для всеобщего обозрения, историю, которую будут читать поколения. Я хочу, чтобы ваша жизнь стала величайшей из когда-либо рассказанных историй. Аудиокнига разбита на четыре части. В части первой мы исследуем огромную цену, которую платим за отказ от прыжка в новую жизнь, и настоящие причины, которые удерживают вас на месте. Вооружившись новыми знаниями, вы можете подготовиться к части второй и узнать о необходимых инструментах и практиках. Часть третья посвящена самому прыжку в новую жизнь и его различным видам, доступным для вас. Наконец, часть четвёртая поможет сделать ваш прыжок неоднократным действием, вы станете тем, кто вы есть и поделитесь своим даром. Вы сделаете торжественное заявление, с которым отправитесь в плавание. В каждой главе вы найдете важные советы, а также хэштег «Истории успеха», рассказы об обычных людях, таких же, как и вы, которые радикально изменили свою жизнь. Вы здесь и не знаете точно, куда идти. Это хорошо. И неизвестность ждет вас, поэтому не будем терять время. Если вы сделаете все правильно, то не останетесь прежними.